Я знаю, и за Леньку рад, — сказал он. А теперь нас просто как свидетель пойдет. Давай писать протокол и сразу, чтобы этот вопрос особо отметить. Это для Леньки спасение. А как быть сударем? Он знает, где у них назначена встреча. Думаешь, убежден. Но извини. Да нет ничего, — улыбнулся Садчиков. Теперь так. Про сударя пока ни слова. Пройдет полчаса. Он пообвыкнет, тогда повторим вопрос еще раз. Как считаешь? Хорошо. Пошли. Виктора убили. Когда распили половину бутылки, Прохор попросил. — Вить, а ведь ты сходил бы из машины бензинчик мне отсосал, пятно замыть? — Какое пятно? Веранду я окрасил масляные Вот на коленке, видишь? Потом принесу. — Нет, Вить, сейчас, это вонять будет. — Ну, что тебе стоит, а? — Бедливый ты, старикан. — Давай разливай последний. — А ты пока сходи. Ладно ведь, я во всем опрятность люблю. — Ладно. Виктор пошел к машине. Прохор достал из внутреннего кармана длинное шило, завернутое в тряпочку, развернул его и положил в свой старенький портфель. Потом подошел к окну и внимательно следил за тем, будет ли Виктор останавливаться и разговаривать с кем-нибудь. — Нет. Налил в пузырек из карбюратора бензина, пошел к подъезду. — Ах, сволочь, с кем остановился то остановился а? А Витька встретил алик из соседнего подъезда. — Здорово, — сказал Алик. — Привет. — Ну, как дела? — Ничего, сегодня за Любкой еду. А ты как? — Тоже ничего. Продули мы позавчера химику. — Продули. — Эх вы, тюри. Сегодня в Тарасовке на загородном филиале стадиона с вторым «Спартаком» сыграем. В семь часов. — Харь, приезжай. Я за Любкой еду. — Игра будет класс! что ты бензин несешь? — Да приятелю пятно отмыть на штанах! — сказал Витька и кивнул головой на свое окно. Алик поднял голову и увидел Прохора. Прохор отпрянул от окна. — Ну, пока, — сказал Алик, — пока, ни пуха, ни пера. Иди к черту! — Вить! А, ведь с кем ты ляс свой натачивал? А? Приятель один. А я что, носорог? — «Меня зачем в окно показывал?» «Я на тебя не показывал вовсе. А чего он глазел?» «Я сказал просто, что бензин несу, брюки себе почистить. Вот весь разговор». «Архип Иванович, небось, сказал несу. старасовки да?» «Ничего я про тебя не говорил. Чего ты пугливый такой, прям как лань». «Лань, она очень красивых форм, тварь. Давай пей за здоровье, Любушки нашей Ух, красавица, да ей, боженька, хорошего сыночка. Пей». Они чокнулись, и Витька выпил. «Зря я захмеляю», — сказал он. «Не ровен сейчас милиция остановит. Я ж за Любкой еду сегодня. Я тебе говорил, не гони, мусоране, только к тем с подозрением, кто гонит, а кто потихоньку на полигоне, кто катается по гордой горе, не знает». Прохоров вдруг замер и прислушался. «Да чего, Архип Иванович? удивился Виктор. «Погоди». «Да чего? Ты один, я один». — Вроде бы у машины кто балует. — слышь дверь хлопнула. Виктор сорвался с места и бросился к окну. Прохор кошачьим тихим движением достал из портфеля Шила, спрятал его за спину и пошел к Виктору, который смотрел во двор. — Никого там нету, — сказал он, не оборачиваясь. — Померечилось взять вам, Архип Иванович. Прохор застонал... И, падая вперед, ударил Виктора шилом под левую лопатку. Этот удар был его коронным. Он казнил сорок семь человек именно этим ударом. Это было двадцать лет назад, в Минске, после покушения на Гауляйтера. Витька молча сел на пол, даже не вскрикнув. Прохор оттащил труп от окна и положил на кушетку, затем полил его бензином, подвинул их кровати стул, положил на стул спички, папиросы. Раскрыл коробок и, достав из шкафа пиджак, долго долгосмачивал его бензином, потом выбросил в мусоропровод стаканы, из которых пили, и бутылку. Осторожно глянул во двор. Там было пусто. Быстро черпнув спичкой, он бросил его на Витьку. Туго вспыхнуло синее пламя. Прохор осторожно высунулся из квартиры и по тихо бросился вниз. Согнувшись, приволакивая ногу, Он медленно вышел на улицу, пересек ее и сел в первый проходящий троллейбус. — Нету, Витеньки, — подумал он. Сгорел мальчик, а с ним и Тарасовка моя сгорела. Один свидетель у меня был, кроме Бога. А Бог простит у меня свой, собственный. Сударь прогуливался на условном месте. Прохора не было. — Вот старая сволочь, — думала он. — Если не придет, на дело не пойду. Без марафета кое к чертям собачьим дело. А может, у профессора марафет есть? У всех врачей он должен быть? Картины-картины, не а грамбы наркотика, а... Он даже улыбнулся, когда представил себе, как в тумбочке, обязательно в тумбочке где-нибудь, в профессорской спальне найдет белую бумажку, свернутую пакетиком. А что, на Витьке свет клином, что ли, сошелся? В конце концов, возьму такси скажу на курорт, пятерку в зубы. Он что, в чемодан лезть будет? Сузарь снова посмотрел на часы. Прохор опаздывал уже на полчаса. Через час там будет маячить чей-то. Ладно, пойду без Витьки. А марафету, профессор, обязательно будет. Он остановил такси и сказал шоферу. — Слушай, приятель, у тебя часа два есть? — У меня не два, у меня 24 часа есть. Тогда порядок. Я понял, сегодня на море мотаю, в Гагру надо за шмотками к себе заехать, а потом к брату. Суды застал 5 рублей. Я протянул их шоферу. Держи, поехали в Грохольский, там меня братан ждет. Поехали, согласился шофер и включил счетчик. Чего ж не поехать? Профессор. Профессор Гаяновский сидел у окна и курил. Он очень медленно курил, и каждая затяжка пожирала заметную часть сигареты. Сигареты были очень крепкие и вкусные. Позавчера профессор был на приеме у итальянцев и привез оттуда подарок — две пачки каких-то особых сигарет, сделанных по бессинскому рецепту. Итальянцы хорошо знали профессора, потому что он несколько раз выступал с докладами в Риме и неаполе Он был почетным академиком Итальянской академии и бывал в Италии, раза по два в году. В посольстве знали его страсть к крепким сигаретам и обязательно каждый раз готовили в подарок что-нибудь диковинное новое. Выкурив первую сигарету, профессор сразу же закурил вторую. Он сидел нахохлившись, здоровый, апоплексически красный, с огромными сильными руками. Седой пушок на затылке Детский, очень какой-то нежный, не вязался со всем его обликом, по-мужицки, кряжестым и суровым. Он сейчас ни о чем не думал, просто курил, уставившись в одну точку. Он не мог думать, ему сейчас было очень больно думать, просто даже никак нельзя ему сейчас было думать, потому что вчера у него под ножом умер его старинный друг, самый близкий из всех, которые оставались еще на земле они дружили давно с дореволюционных времен когда чужеливо миграции в женеве после того как вместе бежали из архангельской ссылки два раза профессор спасал друга от тяжелых инфарктов и вчера начав операцию и увидев сердце друга все в шрамах больное изношенное доброе сердце большого человека он все-таки верил в победу над смертью